сделали все возможное, чтобы примирение не состоялось. Передав свою визитную карточку, он долго ждал в просторном вестибюле. Он не думал, что потеряет здесь столько времени. Некоое утешения принесли ему статуи Сэр тэфорд нортскот вот молодец На об у старых форсайтов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 когда, наконец, рождался голос «Сэр Александр Макгаун!». Сомс увидел у человека с красной физиономией, жесткими черными волосами, подстриженными усами. Он спускался по лестнице, держа в руке его визитную карточку. «Мистер Форсайт?» да. Нельзя ли пойти куда-нибудь, день меньше народу? Шотландец кивнул и провел его по коридору в маленькую комнату. Что угодно. Сомс погладил свою шляпу. Это дело, начал он, так же неприятно для вас, как и для меня. как это вы осмелились назвать предательницей леди с которой я обручён да совершенно верно не понимаю не понимаю как вас хватило наглости явиться сюда и говорить со мной солнце закусил губу я слышал как ваша невеста Назвала мою дочь «выскочкой», будучи у нее в гостях. «Вы хотите, чтобы это нелепая история получила огласку?» «Вы глубоко ошибаетесь, думая, что вы с вашей дочерью можете безнаказанно называть «цмеей, предательницей, безнравственной особой, ту, которая будет моей женой». «Извинения...»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 Резко перебил Макгаун, и Сумс невольно почувствовал к нему симпатию. «В таком случае, — сказал он, — жалею ее и вас. На что вы, черт возьми, намекаете, сэр, узнаете в конце следующей недели, если не измените своего решения».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 о ее прошлом и все-таки проиграет дело, ему придется заплатить ей огромную сумму, быть может тысячи. Необходимо принять какое-нибудь решение. Всё время он успокаивал себя мыслью, что дело не дойдет до суда.тыр часа. Пожалуй, еще не поздно заглянуть к сэру Джеймсу Хоскессону. Надо позвонить Николасу. Пусть сейчас же устроит им свидание, и если Майкл дома, можно прихватить его. Майкл сидел в своем кабинете и с мрачным удовольствием рассматривал карикатуру на самого себя, нарисованную обрегрином.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 Задрав голову, аплодировал ему передними лапами. Весь тон рисунка был беспощаден. Он не извил. Он просто убивал на месте. Лицу Майкла было придано выражение полного удовольствия, какое бывает после сытого обеда. Он словно упивался звуками друг, даже художник, не понял, что пустыня напрашивается на шарш не меньше, чем пеликан. Перикатура ставила клеймо никчемности на все его замыслы. Она напомнила ему слова Флер. «А когда ли уйдут? Их сменят Тори. И это время ты используешь для своих эксцессов».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 «Сообщил он. Он хочет довести дело до суда. Неужели, сэр? Я думал, что вы этого не допустите. Он требует извинения в письменной форме. На это Фляр не может согласиться, ведь не она виновата. Вы можете поехать со мной к сэру Джаймсу Хорскисону?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 сколько считал нужным знать. Переводя взгляд Сомса на Майкла, он сказал, «Несомненно, это одно из тех дел, которые как бы сами напрашиваются на мировую сделку». «Вот именно, вот именно», — сказал Сомс. То он, каким было сказано это слово, привлек внимание Сэра Джеймса. Вы уже делали шаги в этом направлении? Да. Я испробовал все. Вплоть до последнего средства. Простите, мистер Форшайт, но что вы называете последним средством? Полторы тысячи фунтов. И обе стороны выражают сожаление. Они соглашаются на полторы тысячи, но требуют изменения в письменной форме. Великий адвокат. погладил подбородок вы им предлагали извинения в письменной форме без этих полутора тысяч нет а я склонен вам это посоветовать маг очень богат а словечки в письмах оскорбительные ваше мнение мистер монтнт Она еще более резко отозвалась моей жене. Сэр Джеймс посмотрел на Николаса, позвольте я забыл как именно Выскочка и охотница за знаменитостями, коротко сказал Майку. Сэр Джеймс покачал головой: Безнравственная змея, предательница лишена очарование, «Вы думаете, это слабее?» «Это не вызывает смеха, сэр. А в свете считаются только с насмешками». Сэр Джеймс улыбнулся. «Присяжный, невеликосветский салон, мистер Монт. Как бы там ни было, моя жена готова извиниться только в том случае, если и другая сторона выразит сожаление. Я нахожу, что она права». Казалось, сэр Джеймс Фоскессон вздохнул свободнее. Теперь следует подумать, стоит ли использовать материал, представленный сыщиком, или нет. Если мы решим его использовать, то придется вызвать в качестве свидетелей швейцара и слуг мистера Кэрфью. «Да, да, да, совершенно верно», — сказал Сомс.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 Майкл отошел к окну. на деревьях уже появились крохотные почки. внизу на траве прихорашивались голуби. Донесся голос солнца: я забыл вам сказать, что они следят с моей дочерью. Конечно ничего предосудительного она не делала, только навещала в отеле одного молодого американца, который опасно болел, навещала с моего согласия. Вставил Майку, не отрываясь от окна. «Можно будет его вызвать?» «Кажется, он сейчас в Борн-Муте». «Но он был влюблен в мисс Феррор». Сэр Джеймс повернулся к Солмсу. «Если нельзя покончить дело миром, то лучше идти напролом». думаю что не следует ограничиваться вопросами о книгах пьесе клубах вы прочли эту сцену в прямодушном расследовился солнце роман испанская мушка все это прекрасное место схфорсает но нельзя предвидеть удовольствуются ли присяжные такого рода доказательствами майкл отошел от окна «Меньше всего мне хотелось бы вторгаться в личную жизнь, мисс Феррер», — сказал он это отвратительно. «Да, да, конечно. Но ведь вы хотите, чтобы я выиграл дело?» «Да, но не таким путем». «А нельзя ли явиться в суд, ничего не говорить и уплатить деньги?» Сэр Джеймс Форскисон улыбнулся и взглянул на Сомс.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 «Я зайду в редакцию Аванпоста, сэр. Вы идете домой? Может быть, вы предупредите фляр?» Сом кивнул «Ну, конечно. Все неприятное приходится делать ему».